Глава третья. Огненный берег. Канал становился все уже. Его стены в этом месте были вырублены в скале, на которой остались следы от инструментов. Течение стало гораздо проворнее. Впереди канал поворачивал под прямым углом. Поле зрения расширилось. Чем это так ужасно пахнет? Кто-то рассыпал здесь станин. Я чувствовал, как отекает нос. В этот момент меня захлестнула волна мерцающего света, и моему взгляду открылся сияющий берег реки. Я умер? Умер? И уже на том свете? Меня переполняла скорбь. Я потер переносицу, из губ сорвались слова бессмысленной песенки. «Ханаконда, Арагонда, Анагента». «Красным перцем все натрешь, и в кожуру от банана это же и завернешь». Эта мелодия называется «Над дорогой Танин сгущается ночь». По дороге Танин перевозят чай. Она пересекается с шелковым путем. Анабенда, анагонда, анагента. Корма вдруг резко задралась, и Баркас нырнул вниз вместе с водопадом. Галлюцинации? Точно. Канал, по которому меня несло, выходил к устью реки на уровне моря. «Куда можно отсюда упасть? Под землю? В преисподнюю?» Баркас днищем заскреб по камням, или камни заскребли под днищу. Наскочил на риф. Баркас раскололся и уплыл. На берегу реки осталась лишь моя кровать. Солнце поднимало завесу из облаков. Кисть художника расцветила киноварью скалистые кручи. «Что это? Вечерняя заря?» или пламенеющие краски восхода. Блуждая под землей по сточным протокам, я, похоже, совсем потерял чувство времени. Свет стал затухать. Сверкающий золотом загробный мир окрасился в цвет омлета, скалы и камни, цвет сухих листьев, цвета моркови, тыквы, плато застывшей лавы, усеянное пятнами серы. Должно быть, Это первый круг ада. Как эти сувениры называются? С какого горячего источника? Лавовые леденцы? Такие штучки, как кусочки пемзы, которые легко крошатся, когда зажмешь их между языком и верхним небом. По берегу реки, закручиваясь спираль, пронесся порыв ветра, пропитанного сероводородом. сан -дзу. Я лежал на животе, поэтому использовал колени как точку опоры, чтобы подняться Дайкон уже так разросся, что свободно сгибать и выпрямлять колени не получалось Я поддернул брюки и уселся, скрестив ноги Между брючными манжетами и кроссовками торчали пучки рассады Чем-то напоминая мне носовые платки, которыми пользуются фокусники В такой позе уровень глаз стал сантиметров на сорок выше. Теперь я видел дальше, и открывавшийся передо мной дикий пустынный пейзаж показался еще более сюрреалистическим. Если я и в самом деле умер, грань между жизнью и смертью была пройдена, против ожидания тихо и незаметно. Я пришел к выводу, хотя, конечно, это устаревший подход – что в вашем положении единственная надежда – горячие источники. Лучше всего серные, и чем выше содержание серы в воде, тем лучше. Как? В долине ада? Вот-вот. Однако надо будет подобрать гостиницу, которая согласится вас принять. Ведь ваши ноги будут плохо действовать на других постояльцев. Доктор быстро написал что-то на бирке, привязал ее к ножке кровати, и со всей силы вытолкнул кровать из операционной. «Вы не обижайтесь. Совсем скоро рассвет. Будьте осторожны. Берегитесь буйных водителей». Моя кровать медленно пришла в движение, вроде и по моей воле, и в то же время независимо от нее. «Так вот, куда он меня отправил? Вот какой адрес написан...» на промокшей, нечитаемые багажные бирки. Я четко видел дно реки. Вода была неподвижной и оставалась кристально-прозрачной, даже когда набегала легкая рябь. Слишком чистой для воды, вбиравшей в себя выше по течению, столько грязи. Неужели эта сера так действует? Казалось, стоит забросить удочку и бац! Радужная форель! Но кто может выжить в серном источнике? Пожалуй, только червяки. Сняв кроссовки, я опустил ступни в воду. Наверное, градусов сорок. Идеальная температура для приема ванны под открытым небом. Я погрузил ноги до лодыжек, помотал ими. Грязь, скопившаяся между пальцами, смыла. И я сразу почувствовал себя свежее, будто помылся весь. Видно, сера очищает. Я подвернул брюки повыше. Теперь ноги были в воде уже по колено. Может, ростки дайкона, которые я испоганил в канале? Продезинфицируются, их снова можно будет есть. Желудок сводило от голода. Я выдернул один росток с корнем. С виду очень милый, беленький, свежий, чистый. Вылупившиеся из него два листочка, зеленые и тугие. Корешок пустил бойкие боковые отростки и не показывал ни малейших признаков увядания. Очень похоже, что серные источники убивают паразитов, и это не выдумки. Надо расслабиться. Нищему, который суетится, не следует на многое рассчитывать. Наверное, наивно надеяться, что купание в горячем источнике – это сильнодействующее средство, дающее немедленный эффект». Я размял росток в пальцах, понюхал. К свойственному пророщенному дайкону запаху свежей зелени примешивался душок вареного яичного желтка. Эта ароматическая смесь не имела ничего общего с отталкивающими запахами метана и канализации».